Письмо волшебнице. Заветное желание. Пожалуйста, пусть кто-нибудь ходит вместе со мной. Я так хочу, я так хочу, я так хочу. Извините, что в прошлый раз я забыла подписаться. Я Соня. Третье. На следующий день, когда я выхожу в утреннюю холодную темноту, Ренат уже поджидает меня у подъезда. У него за спиной новый школьный ранец. Он говорит: "Слышь, когова, я теперь тоже буду ходить в школу. Бабушка сказала, чтобы я ходил вместе с тобой". Ведьма пристально смотрит на меня из-за зарешеченного окна. "Не хочу", говорю я и иду вперед, чувствуя на затылке ее взгляд. "Да кто тебя спрашивать будет?" нагоняет меня Ренат. "Не хочу". Хочешь? Не хочу. Хочешь? Это ведь твое заветное желание, Жыгдяйка. Он не может знать. Он ведь не может знать. Никто, кроме моей волшебницы, не знает о заветных желаниях. Значит, эта ведьма ему сказала. Наверное, она умеет читать мысли. Ну и что? Ну и что? Моя волшебница сильнее ведьмы. Эй, ребята, зырьте, жирная вместе с мелким идет У них, наверное, любовь. Теле-теле тесто, жених и невеста. Вот два урода. Она Сифа, жирная теперь Сифа. Кто до нее дотронется, тоже будет Сифой. А, а боюсь, боюсь, боюсь. А, жирная, отойди от меня подальше. Мелкий, отвали, ты тоже Сифа. О, зырьте, они ещё реветь будут. Жир трест мясокомбинат. Зырьте, она уже ревет Ну и что? Ну и что? Ну и что? Я убью все ваши слова, я убью ваши имена, а потом я вас накажу. Мы с волшебницей вас накажем. Вот увидите, очень скоро. Корни деревьев оплетают западный склон горы, просвечивают под снегом, как вздувшиеся темные вены. По этим корням очень удобно добираться до волшебной норы, все равно что по лестнице от подножия до входа в нору семь древесных ступенек магическое число вокруг норы коричневые прошлогодние влажные от снега травинки и заиндивевшие веточки полыни и засохшие цветы зонтики вокруг норы горький запах колдовского зелья вход в нору очень узкий целиком в него никак не пролезть можно только просунуть руку Я прихожу сюда каждый день. Каждый день мама говорит мне: "Иди на улицу, погуляй с подружками". У меня нет ни одной подруги, и никогда не было, но мама не верит. Она говорит: "Иди, погуляй. Если хочешь, сходи к какой-нибудь девочке в гости, только к нам не зови. У нас не прибрано". У нас прибрано. Но мне некого звать и не к кому идти. Она не понимает. Она говорит: делай, что хочешь, только ни за что, слышишь, ни в коем случае не ходи на гору. Она говорит: обещай мне. И я обещаю. Я прихожу сюда каждый день. Я не делаю ничего плохого. Я просто приношу волшебнице письма. Письмо волшебнице. Заветное желание. Пожалуйста, пусть я научусь кататься на горных лыжах. Пусть я не буду падать. Пусть папе понравится. Я так хочу, я так хочу, я так хочу. Я Соня. Четвёртое. Нет! Кричит она так, словно отец собирается увести меня навсегда, а не на два-три часа. Нет! Я тебя запрещаю. Ты не пойдешь с ней туда. Отец спокоен. Он смазывает лыжи маленьким белым огрызком, похожим на огарок свечи, и на лице его все четче проступает выражение. Суббота время заниматься зимними видами спорта. Что ты молчишь? Ты слышишь? Не смей. Достаточно того, что ты ходишь туда сам, как будто бы там, как будто бы не Ее голос звенит и царапается, как вилка об Как ты можешь вот так спокойно её лозить по этой горе, как будто вот так? Так сказал бедняк. Бормочет отец, задумчиво проводя пальцем по поверхности лыжи, и заплакал. Ты не слушаешь меня, взвизгивает мать, и мне на секунду становится щекотно и больно в горле. Словно через него быстро-быстро продели иголку с ниткой. Тебе наплевать. Не кричи. В доме хорошая слышимость, кривится отец. Точно в подтверждение его слов оглушительно ракочет батарея в ванной. Должно быть, ведьма стучит по ней шваброй этажом ниже. Ей не нравится, когда мы шумим. Соня, ты никуда не пойдешь!» — говорит мать. Соня, ты готова выходить? Бесцветно спрашивает отец. У него на лице выражение. Оно выползло окончательно в каждой складочке кожи, в каждой клетке, в каждой морщинке выражение. Я смотрю в стену. Соня, я тебе запрещаю, говорит мать. Соня, я ухожу, говорит отец. А ты как хочешь. Ты взрослая девочка. Выражение" выражение Он открывает входную дверь и вытаскивает свои лыжи на лестничную площадку. Он не смотрит на меня. выражение Я тоже пойду кататься, говорю я. Выражение медленно залезает обратно под отцовскую кожу. Вдвоем мы медленно спускаемся по лестнице, волоча лыжи мать застыла в дверном проеме. — Ты предатель, ты просто чудовище, ты просто чудовище, скандирует она. Я чудовище, легко соглашается отец. И ты тоже, дорогая. У тебя нет души, гласит она. У тебя тоже нет, дорогая. Чудовище, всхлипывает она. Мы выходим на улицу. Чудовище желяд вершин. Тихо бубнит отец с ужасным задом, схватила нёшу кувшин с прелестным. Соня, найди варежки. С прелестным взглядом оно качалось точно плот. Соня не волочил их же по асфальту. Это лёгко смахнуть рук. Чудовище урод. Чёрт. Как там дальше? Некоторые люди ходят кататься на гору семьями, все вместе. Но мы не такие, как все. Обязательно нужно задать вопросы волшебницы. Первый. Почему мы не можем пойти на гору все вместе? Мама не будет кататься, но она могла бы просто посидеть внизу, в бревенчатом домике. Второй. Почему мы не такие, как все? Третий. Что значит Если у человека нет души. 4. Могут ли люди быть чудовищами? 5. Кто такой жилец вершин? 6. Почему я такая толстая? 7. Я когда-нибудь съеду с самой вершины горы. 8. Любят ли меня мои родители? Двигайся коньковым шагом, командует отец. От бревенчатого домика, где мы переодевались, до горы метров тридцать. В принципе, это мало. Но мои ноги замурованы в тяжеленные красные ботинки, и я не могу шевельнуть пальцем. Но горные лыжи толстые и тяжелые, гораздо тяжелее беговых, и мне не сдвинуться с места. Никак не сдвинуться. Коньковым шагом, раздраженно повторяет он. Ты же не думаешь, что я по тебя к горе на руках? Я медленно ползу к горе. Вместе с лыжами и ботинками я вешу, наверное, тонну. Почему нельзя снять лыжи и дойти до горы в ботинках, спрашиваю я. А лыжи надеть уже там, потому что. Исчерпывающий ответ. Я ползу. Отец вынужденно ползет рядом. Со склона скатывается целое семейство: папа, мама, дочка. Все трое с профессиональным изяществом тормозят в метре от нас, окатив нас фонтанчиками снежных брызг. На всех красивые горнолыжные костюмы и солнцезащитные очки. Дочку я знаю, Леночка, из параллельного класса. Кого я вижу? Отец семейства дружески похлопывает моего отца по спине. Здорово, тренер. Привет. Отец расплывается в улыбке. «От старых штиблет. Ответное похлопывание. Твои девушки как всегда очаровательны. Мой отец с неподдельным восторгом смотрит на Леночку. Леночка улыбается. У неё кривые зубы, у неё пластины для исправления прикуса, у неё маленькие злые глаза. За солнцезащитными очками не видно, но я-то знаю. Но она тоненькая и гибкая. Но у неё прямая спина. Но у нее длинные ножки, она почти ничего не весит. Она умеет скатываясь на лыжах с горы, медленно приседать, а затем откидываться на спину, ложиться прямо на собственные лыжи, продолжая при этом катиться. И поэтому мой отец смотрит на нее с восхищением. Она очень спортивная девочка. Она просто его мечта. Он хотел бы иметь такую. Он учил бы ее разным трюкам, он сделал бы из нее... «Горнолыжницу, горнолыжницу, горнолыжницу Горналыжницу. Ты я вижу тоже свою красавицу привел», — говорит Леночкин отец и смотрит на меня. Красавицу. Он назвал меня красавицей. Леночка кривит губы в улыбке. Кривые губы над кривыми зубами. Леночка тихо смеется. Я ее понимаю. Когда корову называют красавицей, это, конечно, смешно. Давно пора, давно пора. И Эльвиру свою тоже вытаскивай. Элеонору, морщится отец. Что? Ее зовут Элеонора. А, ну, так я и Я говорю, что она у тебя все дома до да дома, супруга-то твоя. Слышь, тренер, приводи супругу, вместе покатаемся, потом посидим культурно. Леночкин папа выразительно кивает на бревенчатый домик и щелкает пальцами воротник своего горнолыжного костюма. Приведёшь? Обязательно, вяло соглашается мой. Ему стыдно за нас. Ему стыдно, что маму зовут Элеонора. Ему стыдно, что она не умеет кататься и культурно сидеть. Ему стыдно, что я не красавица. А чего вы так поздно выбрались-то? спрашивает Леночкин. Мы уже домой собираемся завозились мрачнеет отец ему стыдно что мы выбрались поздно ему стыдно за нас нет не дело бодро комментирует леночкин «С утреца надо приходить с утреца. ну ладно давай тренер мы поехали они устремляются к бревенчатому домику красивым коньковым шагом все трое некоторые люди ходят на гору семьями Но мы не такие, как они. Коньковым шагом, рявкает отец. Чего стоишь, ворон ловишь? Я старательно не смотрю на него. Мне не хочется видеть выражение. Я ползу к склону, раскорячившись, как дрессированная бегемотиха на льду. Палки, палки, тебе на что? орёт отец. Палками отталкивайся. Я пытаюсь отталкиваться. Что ты виснешь на этих палках, как парализованный инвалид? Я стараюсь. Волшебница, ты ведь здесь, совсем рядом, волшебница, помоги мне дойти до горы. Ладно, ты давай пока тренируй коньковый шаг, а я скачусь разок. Отец оставляет меня одну и направляется к подъемнику. Спасибо тебе, волшебница. Он цепляется бугелем за трос. И трос утягивает его на вершину. Я снимаю лыжи и подхожу к склону, волоча их за собой. Потом снова надеваю. Отец спускается, тормозит в полуметре от меня, окатив меня фонтаном снежных брызг. Теперь коньковым шагом обратно к раздевалке, спокойно говорит он. А как же скатываться, хнычу я. А как же съезжать с горки? Сначала нужно освоить коньковый шаг. Съезжать будешь в следующий раз. коньковым шагом к раздевалке марш и жди меня там. Я немного покатаюсь. Я медленно ползу к раздевалке, потом снимаю лыжи, и иду пешком. С трудом затаскиваю лыжи внутрь, с трудом отщелкиваю ледяные клипсы ботинок, с трудом стягиваю ботинки с ног, наконец надеваю свои сапоги. В кармане куртки У меня припрятана бумажка, уже оформленная со снежинками и всё такое, остаётся только вписать текст и карандаш. Я записываю свои восемь вопросов, сворачиваю бумажку в четверо и бегу к норе. По корням очень удобно добираться до волшебной норы, всё равно что по лестнице. Без лыши ботинок ноги кажутся лёгкими, а тело невесомым, как будто я похудела, как будто я почти ничего не вешу. От подножия до входа в нору семь древесных ступенек. Магическое число. Вокруг норы коричневые прошлогодние и влажные от снега травинки, и изоиндевевшие веточки полыни и засохшие цветы зонтики. Я просовываю письмо в нору. Ещё я кладу туда шоколадную конфету. Я говорю: "Волшебница, ответь мне, пожалуйста, правду". Я говорю: "Волшебница, Съешь шоколадную конфету. Она очень вкусная. Если тебе понравится, я принесу еще. сколько хочешь. Ты только ответь. Пятое. Воскресенье ничем не отличается от субботы. В воскресенье все повторяется снова. Папа смазывает наши лыжи, мама кричит: "Чудовище!" Мама кричит: "У тебя нет души!" Отец набивает что-то себе под нос. Выражение полностью выбралось из него наружу, оно покрыло его лицо страшной маской. Мама кричит: "Оставь ребенка дома, не води её на гору. Ты ведь знаешь, что там внутри. Ты ведь прекрасно знаешь, что внутри. Что внутри?" рявкает вдруг отец. "Что ты городишь?" "Но" ну? Я тебя слушаю. Что там внутри? Скажи это вслух, при ребенке. Мама смотрит на него зло и затравленно, как кусачая собака, в которую вонзились шипы строгого ошейника. Ты знаешь, что там? Тихо рычит она. Не знаю, говорит он. Просвети. Там то, что осталось. Отходы. Вдруг оживляется она. Радиоактивные отходы это вредно для здоровья. Ну да, саркастически ухмыляется отец. И еще там следы от посадки НЛО и радары американских спецслужб. Это вредно для здоровья, без всякого выражения повторяет мать. Для здоровья вредно сидеть дома и жиреть. Он выразительно переводит взгляд с матери на меня. А заниматься зимними видами спорта для здоровья полезно. Соня, я ухожу, а ты как хочешь. Ты взрослая девочка. Снова сноп искр и этот жуткий звук, как будто в мерзлых железяках замурованный сотни ос. Осиной электрической дрелью сверлит мне руку, но я терплю. Голова под шапкой вспотела. За мной уже выстроилась огромная очередь на подъемник, Всем надоело. Все дают советы: осторожненько, осторожненько цепляй, не дёргай, не бойся, Быстрей давай, пешком поднимайся, помогите ей кто-нибудь. Я чуть-чуть поворачиваю жужжащий бугель, чтобы два торчащих из него штырька плотно обхватили трос. Жужжание угрожающе усиливается. Бугель дёргается вслед за тросом, я дёргаюсь вслед за бугелем, зажмуриваюсь и снова падаю корова говорит кто-то тихо как вам не стыдно оскорблять ребенка?» — говорит кто-то громко я лежу на снегу с закрытыми глазами я корова моя толстая туша полностью блокирует доступ к подъемнику. из-за меня никто не может подняться на гору я лежу и всем дико мешаю я не хочу открывать глаза я никого не вижу я не вижу как кто-то меня видит значит меня никто не видит Дай-ка я тебе помогу. Сильные руки уверенно и легко поднимают меня со снега. Девочке не стоит лежать на холодном, тем более на самом проходе. Я открываю глаза. Леночкин папа заботливо отряхивает с моей куртки снег и улыбается во весь рот. Леночка стоит рядом и тоже улыбается, криво и противно, не размыкая губ, чтобы не было видно пластины для исправления прикуса. В школе ее пытались дразнить за эту пластину, но она сказала, что когда пластину снимут через полгода, у нее будут красивые ровные зубы. Больше ее никто не дразнит. Что за радость смеяться над недостатком, если через полгода он обернется достоинством. Вот если ты толстая, если ты очень толстая корова, тогда совсем другое дело. Это надолго. Это навсегда. Это хороший повод посмеяться. Хочешь, я тебе покажу, как надо? спрашивает Леночка и, не дождавшись моего ответа, протискивается к подъемнику. Она быстро и ловко цепляет свой бугель за трос, так ловко, что он совсем не жужжит, так быстро, что я даже не успеваю заметить, как. Она спокойно трогается с места. Она непринуждённо одной рукой держится за деревяшку на конце бугельного ремня, а другой рукой машет нам. Она красиво скользит к вершине горы. Она чуть подтягивается на ремне и просовывает деревяшку у себя между ног, как качели Тарзанку. У нее хорошая осанка и прямая спина. Она скользит вверх и наверняка улыбается. Улыбается, улыбается во весь рот, потому что сейчас никто не увидит ее пластину для исправления прикуса. «Дай-ка я тебе помогу. Повторяет Леночкин отец: "Держись. Так. Я держусь за деревяшку. Он сам цепляет мой бугель за трос и осторожно, плавно выпускает из рук ремень. Ну все, пошла. Толстый металлический трос тянет меня наверх. Я вцепилась в деревяшку обеими руками. Я не отпущу ее ни за что. Я доеду до самого верха, до самой вершины. Это моя гора." моя и моей волшебницей. краем глаза я замечаю как катится вниз он жилец вершин его волосы цвета горного снега его силы бесконечны его движения совершенны он лавирует между красных флажков расслабленно по-хозяйски с ленцой он не знает что металлический трос тянет меня на вершину Он думает, что я тренирую коньковый шаг или подъем лесенкой там внизу. Там, где маленькие человечки толкаются у подъемника. Но мне плевать, что он думает. Плевать, что он говорит. Я больше не стану ему подчиняться. Теперь, когда я кое-что знаю, теперь, когда я получила ответ от моей волшебницы, настоящий ответ, он лежит у меня в кармане. Вопросы волшебницы. Дорогая волшебница. Первый. Почему мы не можем пойти на гору все вместе? Мама не будет кататься, но она могла бы просто посидеть внизу, в бревенчатом домике. Это тайна. Страшная тайна. Второй. Почему мы не такие, как все? Это тоже тайна, но ты можешь ее разгадать. Ищи, и найдешь. Третий. Что значит, если у человека нет души? Это значит, что он уже не человек, он перешел на сторону зла. Остерегайся. Четвертый. Могут ли люди быть чудовищами? Не могут. Но твои родители уже не люди. Пятый. Кто такой жилец вершин? Твой отец. Он стоит на самой вершине. Его черная квадратная пасть натужно втягивает в себя трос. Он трещит, как свихнувшийся кинопроектор. От меня до этого агрегата осталось всего пара метров, а я не знаю, не знаю, что сделать, чтобы отцепиться, что сделать, чтобы меня не затянуло туда внутрь вместе с тросом и бугелем. Я не знаю. Мне не сказали, мне никто не сказал. 6. Мои родители меня любят? Нет. Пасть приближается. Я не хочу. Сейчас я разожму руки, сейчас я брошу свой бугель, и пасть засосёт его, засосёт мой никчемный ремень с железякой на конце, а деревяшка застрянет. Наверняка ведь застрянет. И тогда он станет давиться этот агрегат. Он подавится деревяшкой, а ремень запутается в его внутренностях, и тогда все пойдет не так. Он сломается. Он станет выплёвывать обратно металлический трос, и все люди, что сейчас медленно и торжественно взбираются на вершину, уцепившись за этот трос, все эти люди покатятся обратно быстро очень быстро, все ниже и ниже, задом наперед, не видя куда. Они будут падать, они будут ломать себе шеи, спины и ноги, они будут кричать, они будут плакать. А я буду стоять на вершине. И так я считаю до трех. Раз, два, два с половиной, два с четвертью, 3 и сразу же седьмой Почему я такая толстая? Ты должна была родиться совсем другой девочкой, стройной, красивой и очень спортивной. Это они виноваты. Они сделали тебя такой. Отпускаю руки. Падаю. Мой бугель пару секунд болтается на тросе и мягко падает в снег рядом со мной. Железная квадратная пасть по-прежнему засасывает трос никто не падает не ломает себе шею не кричит и не плачет все чинно сходят с подъемника и осторожно объезжают мою толстую тушу я лежу на самой вершине небо надо мной низкое низкое цвета сухого асфальта мои щеки — два белых бесчувственных пятна Восьмой. Я когда-нибудь съеду с самой вершины горы. Да. Я еще раз перечитываю письмо и снова прячу его в карман. Поднимаюсь на ноги и осматриваю восточный склон. Леночка уже в самом низу выделывает свой любимый фортель, прямо на ходу откидывается назад и ложится на собственные лыжи. Мой отец стоит у подножия горы, и внимательно смотрит на Леночку. Выражение его лица отсюда не разобрать, но я совершенно уверена, что он восхищенно улыбается. Конечно. Как же еще на нее смотреть? Такую тоненькую, гибкую, и спортивную. Я трогаю свои щеки и не чувствую ничего. Я отворачиваюсь, снимаю лыжи и волоку их к западному склону горы. Он очень крутой. Он почти отвесный. На нем нет ни людей, ни флажков, ни утрамбованного желтого снега. На нем растут карликовые кривые деревья, а из белоснежных сугробов, кое-где торчат черные валуны, рыжие клочья бурьяна и кусты засохшей полыни. Корни деревьев просвечивают под снегом, точно вздувшиеся темные вены. Отсюда не видно, но там внизу наша нора, моя и моей волшебницы. я надеваю лыжи вечернее солнце красит западный склон в апельсиновый цвет я когда-нибудь съеду с самой вершины горы да я подхожу к самому краю куда назад быстро назад он уже здесь поднялся наверх как это он успел так быстро впрочем он все делает быстро жилец вершин. Мой отец быстро отцепляет свой бугель и несется ко мне: "Ты что спятила? А ну стой!" Вечернее солнце растягивает мою тень, делает ее длинной и тонкой. Она здорово смотрится на апельсиновом снегу. Я отталкиваюсь палками и лечу вниз. Палки выпадают у меня из рук, но они мне все равно не нужны.